Через несколько минут все пленники вылупились из своих куколок, как сказала Амели, быстро спустились с дерева, подняли валявшиеся ружья и быстро побежали. До наступления зари нужно было как можно дальше уйти от шестируких, а бежать ночью в лесу нелегко. Если бы не Блоттон, путникам бы пришлось плохо. Он превратился в настоящего дикаря, с такой ловкостью умел он ориентироваться в лесу, обходить препятствия, находить тропы в заболоченной местности.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 Вот и залив виднеется, заросли мангровых. Только бы добраться до них, пустились бежать по открытому месту. Взошло солнце, шестируки, наверное, проснулись и обнаружили исчезновение пленников. Быть может, уже гонится по следам. Скорее, скорее, торопит пинч. И вдруг позади раздалось зловещее щелканье кастанеты и глухое ур-ру-ру, догоняют.